Глава восьмая. Психологическое рождение. Процесс прохождения сквозь внутренние протесты, принятию судьбы и установлению глубоких отношений с реальностью прост только на словах. На деле его бывает сложно совершить, лишь прочитав книгу или сделав какие-либо упражнения. Нередко этот путь занимает несколько лет. Важно не сравнивать себя с другими, и дать себе достаточное количество времени. Иногда нам сто раз надо прокричать «я не согласна», «я протестую», «я на такое не подписывалась» и только на сто первый наконец согласиться с тем, что заботиться о себе придется постоянно. А роль обиженного наказывает лишь нас самих. Другие осознания, к которым необходимо прийти, мы не всемогущие. Позиция выжившего — не всегда помогает двигаться вперед, а депрессивные чувства и внутренняя пустота – это те гости, которые время от времени будут заходить к вам. Протесты, которые я перечисляла в предыдущей главе, конечно, не единственно возможные, а скорее те, с которыми сталкиваются многие. Выход из состояния протеста можно назвать психологическим пробуждением или даже рождением. Он может сопровождаться массой чувств – От гнева, грусти, растерянности до возбуждения, предвкушения, ощущения правильного пути. Период, когда мы пробираемся сквозь внутренние протесты, — это такое пространство между. В нем мы уже не там, где были, но еще не добрались туда, где должны оказаться. Это состояние, когда мы уже не спим, но еще в полной мере не проснулись». Чтобы прочувствовать, как это ощущается, а также как выйти из между и оказаться там, где хотим быть, давайте разберем всем известный мультфильм «Ежик в тумане». У этой истории есть самые разнообразные психологические интерпретации. Лично мне она кажется прекрасной иллюстрацией психологического рождения. «Ежик в тумане» как метафора перехода. Сам Юрий Норштейн, Создатель «Ежика в тумане» отмечал, что эта история связана с переходом. Он связывал суть произведения с цитатой из Данте «Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу» и даже предложил сделать ее эпиграфом. Мне кажется, во многом мультфильм действительно об этом, о психологическом рождении, о середине жизни, о состоянии потерянности об особенных встречах, которые меняют нас безвозвратно, об обретении себя и движений в сторону души. Вспомним, что же там происходит. Сказка начинается с того, что ежик, как обычно, направляется на чаепитие к медвежонку. У него есть заготовленные диалоги, которые были проговорены десятки раз. А я ему скажу, а он мне скажет. А я ему скажу. Узелок с вареньем и привычный маршрут. Но тут он внезапно встречает Филина, про которого сам Норштейн говорил. Это тот же ежик, только наоборот. Он такой же простодушный, только дурной. Так бывает и в жизни. Мы существуем словно в состоянии полусна, где все доведено до автоматизма, и ничего нового не происходит. Если у вас появилось схожее чувство знакомости всего вокруг, возможно, Как и ежик, вы где-то застряли. Филин все повторяет за нашим героем, будто предразнивает. Ежик говорит про него. Псих какой-то. Дальше они следуют вместе, но беседа не клеится. Посмотрим на их встречу с символической точки зрения. Филин — ночное животное. Псих — некто, существующий в ином измерении. В отличие от бегающего ежика, филин летает. То есть это кто-то, способный увидеть жизнь под другим углом. Мы можем думать о нем как об альтернативной версии «Ежика». Дополню еще одним примером для наглядности. Помните фильм «Бойцовский клуб»? Там тоже был ежик, герой без имени которого играет Эдвард Нортон, застрявший в сценарии правильного человека, который встречает своего Филина, Тайлера Дердена. И с этой встречи начинается его трансформация – Подобный сюжет внезапного столкновения со своим антиподом, с кем-то, кто врывается в нашу сонную реальность и заставляет пробудиться, давно известен людям. И действительно, в какой-то момент после подобной встречи мы внезапно осознаем, что жили в полсилы и начинаем делать нечто совершенно нам несвойственное. В мультфильме после встречи с филином все идет не по плану. Герой погружается в туман. О чем здесь можно поразмышлять? Туман — это место с плохой видимостью. В нем мы двигаемся на ощупь, хоть и стоим на твердой почве. С таким ощущением мы сталкиваемся, когда уже не можем жить как прежде, но еще не знаем, как это делать по-новому. Оказавшись в своем тумане, люди приходят в терапию с тягостным чувством необходимости куда-то и зачем-то идти. Но непонятно куда и зачем. Это место паники, депрессивных состояний, хаотичных действий. Это пространство неизвестности. В мультфильме наша тревога немного утихает, когда сквозь туман виднеется белая лошадь. Ее мы можем рассматривать как символ веры и надежды, как путеводную звезду. Белая лошадь внушает спокойствие, придает ощущение значимости происходящего и как бы безмолвно говорит «Ты справишься? Я всегда где-то рядом». Дальше прямо перед ежиком падает сухой листок. Напоминание ли это о конечности жизни? Или о циклах природы, в которой рождение сменяется смертью, а за развитием наступает упадок? Мы не знаем ощущения ежика в этот момент и что это ему напомнило. Но каждый из нас может поразмышлять о своем падающем листке и его символизме. Затем начинается тревожная музыка. Ёжик предчувствует, что рядом что-то большое и значимое, и он сталкивается с деревом. Это еще один многозначный символ, включающий и образ человеческого развития, и тему рода, наших предков и потомков, и идею движения к небу, духовной сфере. Так и в переходные этапы жизни нам крайне важно ощутить почву под ногами и нащупать свой потенциал для роста. Погружаясь все дальше в туман, ежик теряет узелок. Возможно, таким образом он оставляет за бортом что-то из прошлой жизни, старые установки и долженствование, зону комфорта, которая в такие моменты лишь ограничивает. Думаю, многим знакомо чувство, когда в переходные моменты появляется желание бросить все и стать другим. Эпизод с потерей узелка как раз об этом. Однако из ниоткуда внезапно возникает собака и возвращает утраченное ежиком. Символически на это можно смотреть так. Пройдя процесс внутренней трансформации, мы должны вернуться в мир, где нас ждет работа семья где снова будет рутина. Процесс развития не закончен на блуждании во внутреннем мире. Не стоит застревать в бесконечной рефлексии. Мы должны погрузиться в туман лишь для того, чтобы найти что-то ценное, совершить переход. Затем в любом случае предстоит вернуться в мир и носить узелок. Дальше ежик внезапно падает в реку. Он постепенно погружается в воду, И в тот момент, когда герой готовится утонуть, его внезапно подхватывает и несет на себе большая рыба. Это очень интересный поворот событий, так как движение ежика изменилось принципиально. Если туман не давал видеть будущее и располагал к хаотичному блужданию, то река — направленный поток. Рыба, безусловно, отсылает нас и к библейским мотивам. Например, можно вспомнить ветхозаветную историю про пророка Иону, пребывавшему три дня в чреве кита. Таким образом, реку с рыбой, несущую ежика вперед, можно сравнить с внутренним голосом, который ведет нас, и тогда движение жизни становится более направленным. О такой позиции говорят «идти по зову души или отдаться воле Бога». Тут важно кое-что пояснить. Иногда люди интерпретируют подобные фразы как пассивную позицию или нежелание брать ответственность на себя. Напротив, это ответственность еще большего порядка, ведь мы действуем от имени не только эго, но и собственной души. Если помните, в самом начале книги я обозначала, что эго — лишь центр сознательной части психики, в которой есть и бессознательная часть представляющая собой наши глубины. Но именно эго может быть чутким к сигналам других частей нашей психики. Только оно может заметить, что еще нами не реализовано, кем еще мы хотим стать, способно услышать и воплотить то, к чему лежит душа. Безусловно, душа — многогранное понятие, обсуждение которого может занять не одну главу. Конкретно здесь мне оно видится синонимом нашей индивидуальности и целостности, неповторимым узором личности, который у каждого свой. Таким образом, эпизод с доверием потоку реки и рыбе снова напоминает. Есть не только эго, но и нечто более значимое, чему нужно доверять и следовать за ним. Иногда именно это нечто и выводит нас из самых непростых ситуаций. Примечательно и то, что белая лошадь всегда была где-то рядом, но ежик так и не приблизился, не прикоснулся к ней. Аналогичным образом важно и в своих духовных исканиях согласиться с тем, что не все удастся потрогать. Так мы можем чувствовать проблески смысла жизни, но без возможности держать его в руках, верить в Бога, но без каких-либо рациональных подтверждений. Такого рода материи присутствуют в нашей жизни, но всегда недосягаемы. В конце ежик возвращается к медвежонку. Декорации те же, как и в начале мультфильма. Отличается лишь выражение лица ежика, которому теперь предстоит интегрировать весь опыт, полученный в тумане. Таким образом, погрузившись в глубины бессознательного, туман. Ежик взаимодействует с важными элементами, Собственное альтер-эго, в переводе с латинского «другое я» или «другое я», или «проводник во внутренний мир» — «филин». Герой теряет и вновь обретает атрибуты внешнего мира — узелок с вещами. Встречается он и с теми, кто помогает ему. Напоминает о необходимости жить в реальности — собака, и является оберегающим спутником — белая лошадь. Также ежик сталкивается с размышлениями о ходе жизни, предках и потомках, дерево, отдается во власть внутренней силы, помогающей ему, река и рыба, и, наконец, возвращается в мир обновленным. Конечно, личные смыслы ранее перечисленных персонажей могут быть и другими. В интернете можно найти множество интерпретаций. Я предлагаю вам, рефлексировать над ежиком в тумане как над метафорой вашего собственного жизненного перехода, чтобы понять, что эта история означает для вас и на каком жизненном этапе находитесь вы. Для этого можно посмотреть мультфильм и обратить внимание, в какой момент у вас возникает больше всего чувств, а затем задаться вопросом, что для вас значат те или иные герои и на какие Размышления они наталкивают. Сказка о «Ежике в тумане» находит отклик в душах людей со всего мира. У тех, кто ищет глубину, кто жаждет осмысленности. У тех, кто готов по-настоящему родиться и явить себя миру. Эта история подсказывает нам, что важно не испугаться провалиться в туман, ведь в нем или за ним можно найти то, что мы судорожно ищем в переходные моменты. Иногда хочется совершить жизненный переход в ограниченном масштабе, сделать его понарошку. Тогда мы фантазируем о том, что в туман можно войти на 50%. Или же у нас получится полностью контролировать процесс. Но как младенец не способен наполовину появиться на свет, так и нам не предоставляется вариантов частичного психологического рождения. Мы должны пройти путь полностью. Дополню метафору с ёжиком сном одной моей клиентки. Мне кажется, он ещё полнее раскроет идею о психологическом рождении, как о процессе, который необходимо пройти от и до. Я в женской тюрьме. Там я и другие женщины. Я чувствую, что мне нужно выбраться оттуда. Я вижу окошко высоко под потолком. Оно маленькое и занесено снегом. Я переживаю, смогу ли пролезть сквозь него, и успею ли, но решаю рискнуть. Я лезу в него и пытаюсь сквозь снег прочистить себе путь на волю. Мне страшно, что пока я буду вылезать, меня схватят за ноги и затащат обратно. Выбравшись, я вижу мужчину, который ждет меня на машине. Он говорит, что мне нужно раздобыть документы. Мы долго говорили об этом сновидении, как о метафоре рождения. — В жизни женщины вот-вот могли произойти значимые события, позволь она себе решиться на них. Узкое окошко, снег, который надо расчищать, выход из женского мира, страх застревания ног, как это похоже на появление младенца, проходящего сквозь родовые пути. Но откуда надо было выбраться моей клиентке? Возможно, из семейного сценария, который словно Тюрьма заставлял женщин из ее семьи нести схожую судьбу? Или из позиции заточения в роли жены, которая не давала ей в полной мере реализоваться? Так или иначе, жизнь призывала ее явить себя миру. А что же дальше, когда наше психологическое рождение случилось, и мы разрешили себе жить свою индивидуальную жизнь? Во-первых, вы начнете чувствовать себя по-настоящему ценной. Теперь вам есть что терять. Вы больше не готовы предавать себя за ощущение мнимого комфорта или безопасности. Все это перестает быть сверхценным, ведь появляются приоритеты более высокого порядка. Станет иметь значение качество общения с людьми, а не только наличие отношений по принципу «лишь бы было». Ваша самооценка стабилизируется, а отвержение перестанет быть пугающим. Во-вторых, вам будет важно пустить корни. Как только почувствуете, что родились, вам захочется еще больше закрепиться в этом мире. Это значит глубоко пустить корни, а самую устремиться ввысь к созиданию во всех доступных сферах, от семьи до творчества. В-третьих, вас станет меньше пугать смерть. Страх сменится радостью быть здесь, а отсутствие смыслов устойчивым источником энергии, питающим все то, что вы хотите успеть реализовать. Вы станете великодушнее и терпимее к другим. Пройдя свой путь, вы осознаете, что кто-то тоже может находиться в этом нелегком процессе, и надо быть милосерднее, давать людям время. И, наконец, вам будет проще принимать все, что с вами было до, ведь это вас больше не определяет, а лишь является средой, в которой вы растили себя. Вы сможете сказать себе, то, что со мной было, часть моей биографии, но не я целиком. Но прежде чем в полной мере ощутить все ранее перечисленное, сразу после рождения необходимо внести еще ряд преобразований в свою жизнь с учетом того, что теперь в ней по-настоящему есть вы. Поговорим об этом далее.